СВОЕВОЛЬНИКИ Торопясь по торной дороге на север, ватажники встретили на своем пути еще два обоза, на этот раз торговых и еще нескольких прохожих. От желания казаков ничего не зависело, оставлять свидетелей они не могли. Зато их поезд вырос в размерах почти до полутора сотен восков, три десятка воинов смогли перейти на более привычный способ путешествия верхом. К концу третьего дня православные воины наконец выбрались из горной теснины в волнистую, как штормовое море, степь и тут же свернулись с тракта в высокий упругой ковыль, колеблющийся от легкого дуновения ветерка. Со взгорков глаз охватывал огромное пространство, верст на десять во все стороны. В низинах обоз исчезал настолько безнадежно, что не заметить и со ста шагов. Теперь казаки могли вздохнуть спокойно. Выследить разбойников здесь было не по силам, даже злым магометанским ифритам. Самой большой бедой для почти тысячного отряда стала вода. Во вширной Крымской степи ручьи, родники, колодцы можно было пересчитать по пальцам. а рек не текло вовсе. Поэтому верховые дозоры, уходящие на десятки верст, вперед и в стороны, искали не врага, они искали воду, источники к которым и поворачивал потом огромный ябос. Возле водопоев почти всегда обнаруживалось стойбище. Татары, веками не знавшие нападений на надежно защищенном полуострове, Вели себя безмятежно, как дачники на пикнике. Дозоров не выставляли, оружие наготове не держали. Пастухи ходили за табунами, всего по два-три человека, без луков, щитов и копий. Многие даже без сабель. Раз за разом опасность все они ощущали лишь в последний момент, уже падая на землю под ударами острых казацких клинков. На здешних благословенных равнинах жили только самые приближенные и знатные из ханов. Их юрты были полны богатой посуды, ковров и украшений, их взор и похоть услаждали самые прекрасные невольницы, их табуны состояли лишь из отборных породистых скакунов, а отарам и стадам не велось счета. И все это награбленное поколениями татар добро в одночасье переходило в руки новых хозяев, утяжеляя и увеличивая и без того неповоротливое войско. Но не бросать же дорогую добычу, не дарить же скот басурманам. Казаки оставляли в степи только медлительные отары не угнаться даже за телегами. Устраивали в очередном кочевее богатый пир резали баранов варили хаш и жарили мясо над огнем наевшись двигались дальше выискивая очередной родник или вызнавая о нем у выживших при налете татар однако с каждым днем с каждым новым переходом путники подбирались все ближе к узкому горнилу крыма Моря с запада и востока все сильнее поджимали степь, лишая путников простора, а вместе с ним и безопасности. Князь Сакульский приказал выстроить повозки обозов в две линии, справа и слева прикрывая многотысячные захваченные стада. Заряженные пищали лежали под облучками, фитильницы висели на готове, холопы цепко поглядывали по сторонам. готовые в любой миг взяться за оружие. На шестой день пути ватажники опять выбрались на тракт, просто потому что тракт был широкий, а перешейк сузился до пары десятков километров. Встав на стремена, можно было увидеть барашки волн сразу в Черном и Азовском морях, а еще зубцы огромной крепости, перегораживающей дорогу далеко впереди. Вечером... седьмого дня телеги медленно сомкнулись вокруг самого богатого дувана, когда-либо собранного славными донскими казаками. Во всяком случае, до появления здесь князя Сокольского и боярина Адашева, от ворот могучей крепости Оркапа их отделяла последняя верста, а также добрых полсотни пушек, повернутых на юг, И многие сотни янычар, готовые оборонять твердыню до последней капли крови. Водится за янычарами такая дурная привычка. Что сказываешь, Андрей Васильевич? Говорю, глупые люди эти, османы. Нет, чтобы открыть нам ворота и пропустить без лишних мук. Так ведь нет, им обязательно умереть хочется. А мы ее возьмем. а куда нам деваться соразман скотина вон целый день не поно если завтра послезавтра к водопою не выйдем дохнуть начнет людям кстати тоже пить хочется так что выхода нет завтра а тебя одна надежа княже не унывай витя сорванное ухо это же крепость пустяки казак скорее всего не понял о чем ему хотел сказать Зверев. Между тем, ситуация была совсем не так плоха, как казалось неискушенному взгляду. Ведь любая твердыня строится для того, чтобы отражать нападение снаружи, а не изнутри. Это не просто стены. Вниз себе под ноги воину стрелять неудобно, да и врага почти не видно. поэтому вперед выступают башни, пушки которых, давая залпы вдоль стен, сносят приставные лестницы, выбивают проникших в мертвую зону врагов. Стрелки со стен точно так же не подпускают осаждающих близко к башням. Рвы не позволяют подвести к стене или к башне тараны, мешают атакующим как подойти для атаки, так и спокойно отступить, если схватка не задалась. Бастионы перекрестным огнем обороняют друг друга. Стрелять вперед в лоб в крепостях не принято. А какой смысл? Ну, пробьешь узкую просеку в толпе, и все. Осажденные дырят ударить ядрами и картечью по флангам, снося врагов целыми рядами. Много, много хитростей, но все они направлены наружу. Изнутри же крепости похожей на перевернутого кверху брюхом ягненка. Ни башен, ни рвов, ни бастионов. Изнутри в каждую, самую неприступную башню ведут двери, а то и ворота. Изнутри нет бойниц, внутренне нацелены тяжелые крупнокалиберные пушки. И то, что я на чары выволокли на свежий воздух десяток стволов, телегараживая дорогу, То, что на стенах множество орудий, развернуто в обратную сторону, ничего не меняло. Со стороны Крыма Оркапа крепостью не была. Обычный каменный дом, зачем-то обложенный пушками. И все. «Одно плохо, жарко завтра будет», — вздохнул князь. «А без доспеха на улицу не выйдешь. Съедят».